Кохей КАДАНО Бугипоп. Бугипоп возвращается против мыслителя. Часть вторая. Парад. Пролог. Годам ранее. Перед самым рассветом холодный ветер прошёл по этому миру. На краю школьной крыши в тишине стояла девочка. Ветер растрепал длинные волосы, словно пытался вырвать их. Она безучастно участноглянулась на затенённую фигуру. Действительно, какая жалость, сказала она, совершенно беспричинно улыбнувшись. Не потому, что была счастлива, не потому, что ей было весело, даже не потому, что ей напротив было слишком грустно. Не было никаких причин. Она просто улыбалась, но лишь одними глазами. Её губы оставались сомкнутыми в прямую линию. Канце концов ты тоже не в силах высыпадиться от здесь и сейчас. Какая жалость. Человек продолжал молчать. В тени школьного здания, частично видимый, он был похож на трубу. Неважно, сколько ты будешь ждать. Ничего уже не случится. В конце концов ты лишь уйдешь глубоко во мрак, как и предполагает твое имя, и останется только поп. Она прикрыла рот рукой. Плечи слегка затрепетали. Она смеялась. Этот жест вышел на удивление натуральным. Как можно смеяться столь искренне? Загадка. И если бы её ноги оказались на десять сантиметров дальше, то вскоре она бы столкнулась с землёй. Но такая сомнительная перспектива не мешала ей веселиться. Тень близ близнея не двигалась, никак не реагировала, словно не понимала, что здесь смешного. Ты согласен, Бугипоп? В ответ на имя тень шагнула вперёд. Скажи, чего ты хочешь? Так или иначе, ты закончишь здесь. Ничего другого для тебя тут нет. Голос был чем-то средним между мужским и женским. Хм. Закончу, правда? Девушка слегка вздрогнула перед тенью, но стояла на своём. Думаю, это всего лишь начало. У меня пока даже имени нет. Лучи восходящего над тёмном небом солнца пробивали сквозь облака. Дул сильный ветер. Тогда я должен дать тебе имя. Такое существо, как ты, ведьм огня назвал бы мыслителем. Тень продолжала идти к девочке, не останавливаясь ни на секунду. Та не двигаясь кивнула. Я тоже читала эту книгу. Но это слишком прозаичное имя, не так ли? Не хватает романтики. Это на тебя не похоже. Насмешливо сказала она. Её длинные чёрные волосы были вытянуты под прямым углом в голове, как если бы в поток воздуха вылили чернила. Романтика? Во мне этого нет. Такое присуще только нормальным людям, сказал человек, поднимая руку из-под плаща, покрывавшего тело. В руке он держал нож. Глядя на зловещее поблескивающее лезвие, девушка продолжала кривить губы. В лице читалась уверенность. Любовь это как снег, падающий в апреле, неожиданный, выходящий за рамки сезона, порождающий внутри холод. Кто это сказал? Тень остановилась, потому что девочка сделала шаг назад. За её спиной ничего не было и под ногами тоже. Конец начала, это начало конца, буги-поп. Сейчас ты остановил меня, но это всего лишь начало следующего конца. Широко улыбаясь, девушка падала с крыши на поле. Раздался неприятный звук, звук чего-то разбрызгавшегося. Тень стояла на месте. Она не спеша подошла к краю и посмотрела вниз. Можно было этого не делать. Образ девочки повис в воздухе прямо перед тенью. У меня много времени перед тем, как удариться о землю. Ты можешь найти меня до того, как я это сделаю. Образ улыбнулся, и вновь только глазами. Затем он постепенно растаял в воздухе тень с ножом в руках, осталась одна. Ветер прекратился. Внезапно наступившая тишина создавала впечатление, что мир замер. Внизу на земле лежало изувеченное тело, словно цветок, который расцвёл. Растекающееся пятно возвращало движение времени.